Частица тридцать девятая. Через шестнадцать лет обеда с Чарли Чаплином в Калифорнии, Эльза на свой лад описала момент создания теории гравитации. Не было нужды утруждать мистера Чаплина упоминанием, например, о тех муках, через которые прошел Альберт. И, конечно, он не должен был знать, что тогда они не жили вместе. Вот как Чаплин вспоминал о том разговоре. За обедом она рассказала о том, что происходило тем утром, когда Эйнштейн создал теорию относительности. Доктор, как всегда, спустился в халате к завтраку, но почти ни к чему не притронулся. Я насторожилась и спросила, что его беспокоит. «Дорогая», — сказал он, — «мне в голову пришла прекрасная идея». Выпив кофе, Альберт сел за пианино и начал играть. Сыграв несколько пассажей, он останавливался, что-то записывал и повторял. «Идея прекрасная, просто замечательная. Я попросил ради бога, не томи, расскажи скорее». Он ответил, что это сложно и ему надо еще кое в чем разобраться. По ее словам, Эйнштейн еще около получаса продолжал играть, делая какие-то пометки, затем поднялся к себе в кабинет, сказал ей, что не хочет, чтобы его беспокоили, и оставался там две недели. «Каждый день я передавала ему еду», — рассказывала она. По вечерам, чтобы размяться, он недолго гулял, а затем возвращался к работе. «Как-то», — продолжала она, — Альберт очень бледный спустился вниз, в руках он держал два листа бумаги. «Все», — сказал он и устало положил листки на стол. Это и была общая теория относительности.